Глава т р и д ц а т а Первое задание. р а с т Григорьевич б а ж е н ждал Никиту на скамейке у неработающего фонтана, разглядывая потемневшие от времени каменные скульптуры на бортиках бассейна. Мраморная чаша фонтана была забита полусгнившими листьями. Парк, еще не покрытый зеленью, выглядел довольно уныло. Сошедший снег обнажил серую землю на голых ветках деревьев, сидели нахохленные грачи и вороны. Но, несмотря на это, в парке оказалось довольно многолюдно. Гуляли молодые мамы с колясками, на лавочках сидели старички и старушки, детвора с громкими криками носилась по тропинкам и детским площадкам. Никита, надев на голову капюшон черной толстовки, приблизился к бажену и, не поздоровавшись, опустился рядом с ним на скамейку. И раз Григорьевич... Сидел, кутаясь в свое темное пальто, его лысиные черные стекла очков блестели на солнце. У ног адвоката стоял небольшой кожаный чемоданчик. — Обожаю это время года, — задумчиво проговорил р а д Григорьевич. — Зима закончилась, природа оживает, набирается сил. Скоро здесь снова все преобразится». «Я пришел не о погоде разговаривать», — буркнул Никита. Бажен усмехнулся. «Сразу к делу? Отлично. Тогда отбросим лирику». Он поставил чемодан себе на колени и открыл его. Затем извлек из него большую фотографию и протянул ее Легостаеву. На снимке был запечатлен какой-то торжественный прием. Люди в строгих официальных костюмах. На переднем плане стояла женщина средних лет с красивым, но неуловимо хищным лицом. Она была в красивом вечернем платье, а на ее шее в и с е л а массивное ожерелье из крупных драгоценных камней. «Это Леона Темникова», — сказал Бажин, — «одна из директоров Экстрополиса. Известная персона, коллекционирует драгоценности, в числе прочего владеет одним... «Безумно дорогим драгоценным камнем. Мне он нужен, и ты его принесешь. Вместе с другими безделушками, которые найдешь в ее сейфе». Никита едва не задохнулся от возмущения. «Вы в своем уме! — воскликнул он. — Хотите, чтобы я так просто его украл? Почему же просто?» Я хорошо тебе заплачу за работу. Я никогда не обижаю своих наемников. Мне не нужны ваши деньги. Я не собираюсь ничего красть, — раздраженно сказал Никита. Я уже устал угрожать тебе. Ты сам знаешь, что полностью находишься в моей власти, — тихо сказал б а ж е н Хватит трепать мне нервы, мальчишка. Ты сделаешь это. Пройдешь испытание, я введу тебя в банду и познакомлю с другими ребятками. п р о в а лишь это дело, я тебя уничтожу. Никита уставился на б а ж е н а с нескрываемой ненавистью, но и р а з т г р и г о р ь е и ч лишь рассмеялся. «Сколько энергии!» — воскликнул он. «Нужно лишь направить ее в нужное русло». «Как я попаду в ее дом?» — злобно спросил Никита. — Вот это уже деловой разговор, — обрадовался б а ж е н Тебе не придется вламываться в чужой особняк. Темникова остановилась в президентском люксе отеля «Тауэр Палас». Сегодня вечером она приглашена на прием в мой скромный дом. Адвокат довольно ухмыльнулся. — Я задержу ее сколько смогу. В это время ты проберешься в ее номер и взломаешь сейф. Он скрыт за картиной на стене. «Как я взломаю сейф!» — изумился Никита. р а з т Григорьевич вытащил из чемоданчика небольшую продолговатую бутылку из черного стекла и протянул ее Легостаеву. «Концентрированная кислота!» — спокойно сказал он. н разработана для военных целей в лабораториях Экстрополиса. В считанные секунды разъедает любой металл. Брызнешь немного на петли, и дверь отвалится сама». «Никита...» Уставился на бутылку так, словно б а ж е н сунул ему в руки гранату с выдернутой чекой. «Главная сложность — забраться в ее номер», — как ни в чем не бывало, — продолжил б а ж е н «Вход в отель охраняется. Коридор верхнего этажа тоже. Единственный вариант — проникнуть через окно, но номер расположен на последнем этаже отеля». «И как вы себе это представляете?» — поинтересовался Никита. — С твоими способностями тебе это не составит труда, — улыбнулся б а ж е н Не забывай, я помню, что ты вытворял, будучи членом черной четверки. Твоя природная гибкость и прыгучесть тогда просто заворожила меня. Так что пошевели мозгами, и у тебя все получится. — Ну, не знаю, — Никита почесал затылок. — А если меня схватят? «Это уже твои проблемы», — пожал плечами адвокат. «Однако постарайся, чтобы этого не произошло. Камушки темниковые очень важны для меня. Один человек согласен заплатить за них огромную сумму». Никита злобно на него покосился. С каким бы удовольствием он сейчас зашвырнул этого старикашку на какое-нибудь дерево. «Какой напряженный взгляд!» — хохотнул б а ж е н Я прям трепещу. Не забывай, что я все о тебе знаю. Ты не убийца, Никита Легостаев. Ты не сможешь просто так заставить меня замолчать. Так что терпи. Сделай для меня эту работу, и, возможно, я больше тебя не потревожу в ближайшее время. Ладно, хмуро кивнул Никита. Я попробую. «Камень должен быть у меня уже в понедельник, так что сразу после школы ты позвонишь мне, и мы договоримся о встрече. Я пригласил Темникову к девяти часам в это время. Ты уже должен быть в отеле. Удачи!» б а ж е н захлопнул свой чемодан, поднялся со скамейки и направился к воротам парка. Фотографию и бутыль с кислотой он оставил Никите. Легостаев долго еще сидел, наблюдая за бегающими детьми сжимая в руках подарочки и р а с т а Григорьевича. Детвора играла в догонялки. Мальчики гоняли мяч, девочки прыгали через скакалки. Не так давно Никита и сам так же беззаботно носился по этим самым дорожкам. Когда все успело так измениться? «Воздухом дышишь», — раздалось вдруг над самым ухом Легостаева. Он едва не подскочил от неожиданности. Обостренный слух — это, конечно, хорошо, но стоит только задуматься о чем-то, и он не поможет. Никита тут же спрятал фотографию и бутылку с кислотой за пазуху. На скамейку рядом с ним уселись Ирина Клепцова, Артур Леонидов и Игорь Лужецкий. — А вы что тут делаете? — удивился Никита. — Случайно встретились на площади и решили немного прогуляться, — сообщил Игорь. Легостаев С опаской покосился в сторону Клепцовой и Леонидова. «Странно видеть вас вместе», — сказал он. «Я думал, вы друг друга терпеть не можете». «Только когда верстается газета», — ответил Артур. «В другое время мы вполне мирно сосуществуем, если она не начинает брюзжать». «Что ты сказал?» — воскликнула Ирина. «Я никогда не брюзжу. Это ты постоянно чем-то недоволен». Они тут же сцепились и начали кричать друг на друга. Никита недовольно поморщился. В последнее время он не выносил резких звуков. Игорь держал в руках сегодняшнюю газету, и Никита склонился к нему, чтобы просмотреть последние новости. «Исторический музей ограбили», — сказал вдруг Игорь. «И что украли?» — спросила Ирина. «Какую-то книгу. Дневник колдуна Закревского», — сказал Лужецкий. Может, еще кое-что, но они пока не знают. В музее обрушилась крыша, говорят, из-за утечки газа. Вот и думают, это было простое ограбление или террористический акт. «Дневник ш и ш т о ф а Закревского?» — удивленно воскликнул Артур. «Книгу теней! Ничего себе! Я же видел ее совсем недавно, когда ходил в музей на экскурсию». Никита сразу навострил уши. «Тебе что-то о ней известно?» — поинтересовался он. «Конечно. В отличие от вас я читаю не только комиксы». «Смотри, какая цаца!» — скривилась Ирина. «Где ты в пень?» — бросил ей Леонидов. «Только после тебя. Вдвоем мы там явно не поместимся. Посмотри на меня и на себя». «Я его сейчас убью!» — вскипела Ирина. «Да погоди ты!» — остановил ее Никита. «Убьешь его попозже. Пусть сначала все расскажет. Так что там с этим дневником?» «Одно время я увлекался разного рода мистикой и много читал на эту тему», — сообщил Артур. Кшиштоф Закревский был известным польским колдуном и исследователем черной магии. Его труды хорошо известны в узких кругах. Он изучал оборотни и вурдалаков. «Кого?» — переспросил Игорь Лужецкий. Он даже газету выронил от удивления. «Вурдалаков», — терпеливо повторил Артур. «По старинным преданиям...» Это такие мертвецы, которые вылезают из могил и нападают на живых людей». «Вампиры?» — сказала Ирина. «Вот», — скривился Артур, — «человек, выросший на дурацких голливудских ужастиках. Правильно говорить именно «вурдалаки». В славянской мифологии их только так и называли. «Вурдалаков не существует», — с уверенностью заявила Ирина. «Этот ваш Закревский был обычным психом». д да еще книжки писал, чтобы попугать доверчивых крестьян. «Но это уже другой вопрос», — согласился Артур. «Но в ту пору его труды имели большой успех. В царские времена народ верил в существование разной нечисти. Конечно, сейчас дневник Закревского не более чем увлекательное чтиво. Он представляет чисто исторический интерес». «Кто-то так им заинтересовался, что украл», — сказал Игорь. «Наверное, книга дорого стоит». «Естественно», — кивнул Артур. Она написана почти двести лет назад. Это настоящий раритет. А ты много об этом знаешь, — не могла не признать Ирина. Иногда использую по назначению то, что у меня промеж ушей. Нос, — предположил Игорь. Мозги, — воскликнул Артур. Нужно больше читать. Тогда вы будете знать, куда больше, чем показывают по телевизору и пишут в журналах-однодневках. Никита потрясенно молчал. Новость о вурдалаках как-то выбила его из колеи. ц е н т р е собирались поднять графиню п а р ф и р и ю из саркофага. Теперь их замысел стал для него более очевиден, хотя он и отказывался в это верить. Надо будет разузнать обо всем у г о р д е я Гордей, Никита встрепенулся. Они же договорились о встрече. Из-за бажена д да о еще этой новости о вурдалаках это совсем вылетело у него из головы. — Ладно, мне пора, — быстро сказал он, поднимаясь со скамейки. — Увидимся в понедельник в школе. — Пока, — кивнула Ирина. — Никит, — окликнул его Артур. Легостаев обернулся. Леонидов хотел что-то сказать, но затем покосился на Ирину и Игоря и махнул рукой. — Ладно, в другой раз, — произнес он. Никита кивнул и поспешил к воротам пар. а